Глава шестнадцатая. Дела житейские. Оборотень из меня, кстати, вышел прикольный. Прикольный и бесполезный. Черный бурый медведь с когтями и клыками. Я перед зеркалом повертелся и так, и эдак, а Лена со Светкой сидели рядом и комментировали мое изменившееся тело, подхихикивая. «Ну да, стал большим. Причем везде». Тот-то жены поглядывают мне ниже пояса. Только зачем мне настолько тяжелая туша? Тут около четырех центнеров блиндер. Таскать ее требует энергии. Разве что нюх и слух обостряются. Но это я и так могу корректировать с помощью дара физика в случае надобности. Силой и ловкостью я сам по себе тоже не обделен. Демонские когти могу выпускать без всякого оборотничества. — Даня, зато зимой спать будет не холодно, — замечает Лена. — Вон сколько шерсти. — У меня есть Егор Кровник, — отвечаю. — Ускорит циркуляцию крови, и никакие морозы не страшны. — Так я не о тебе, — с улыбкой подмечает младшая жена. — А нас со Светой. Ты такой мягкий сейчас. — И теплый. Тут же загорается энтузиазмом блондинка, и глаза у нее игриво поблескивают. «Эй, давайте не начинайте!» Бросаю суровый взгляд на женушек. «А то и что удумали? Использовать мужа как грелку!» Тут в мои покои стучится стражник Тавр и сообщает о прибытии грузовиков со стеллами и щебнем отбойника. «Наконец!» И года не прошло. Я тут же бросаю заниматься ерундой и, скинув медвежью шкуру, убегаю во двор. «Где он, Тавры?» уже сгружают из кузовов камни. Работы предстоит много, и на нее уходит пара дней. Зато, как итог, прямо из Давириса открывается портал в Тури Рок. Едва вспыхивает синяя арка, как с той стороны появляется змейка, а также студень с гвардейцами в полном боевом обмундировании. Все такие серьезные, что я прям не могу. Но, в общем-то, правильно, что гвардия держится на стороже и отправила вперед вооруженный до зубов авангард. «Мазака-фака!» — приветственно рычит хищница, поигрывая змейками-волосами. «Привет, голубенькая!» — усмехаюсь. «Филин?» — докладываю. Выпрямляется в струнку студень. «За время твоего отсутствия не случилось никаких происшествий. Цыван затих». «Это хорошо, что не случилось». «Блин, змейка! Ты зачем спиногрызов с собой взяла?» Бросаю я взгляд на забежавших в портал горгонышей. Вереща, как щенки, горгоныши носятся по всему двору, пытаясь обнюхать и пометить каждый камень. Один даже прыснул на сапог дебурда, но тот предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Дружинник ребенка не обидит. «Пускай осваиваются, фака!» Не обращая внимания на мелкоту, порыкивает змейка. Им скоро. Охотиться на врагов, мазаки!» «Зашибись», — объяснила. «И на кого этой милюзги охотятся?» «Они, конечно, подросли, но каждый не больше овчарки. Я бы предпочел подержать их еще в яслях. Но нельзя вмешиваться в процесс воспитания матери-выводка. У Гаргон свой социум со своими правилами и порядками». «Ладно, зовите лакомку. Киваю студню». Он отправляет бойца за Альвой, и вскоре она вместе с Камилой появляются из портала. Обе нарядны в ярких облегающих платьях по случаю воссоединения. Света с Леной бросаются обнимать сестер, будто не видели их целый год. Девушки, что с них взять? «Добро пожаловать в еще одну нашу крепость», — улыбаюсь я. «О, Милиндо! как здесь мило!» С энтузиазмом восклицает лакомка, оглядывая грубый серый камень, весь покрытый трещинами. Если добавить немного зелени, то станет еще уютнее. Вот этим ты и займешься. Киваю ей с одобрением. Горшки с цветами на стенах будут не лишними, тем более что я собираюсь сделать из довериса междумировой хаб, аномального мяса и прочих товаров. Для этого здесь понадобится провести электричество и установить промышленные холодильники, которые Алиса и Василиса уже должны были закупить. Но в первую очередь, конечно, нужно заняться совсем не холодильниками. «Лакомка, ты закупила биотуалеты, как я просил?» «Конечно, Милиндо. Альва улыбается с пониманием. «Я уже наняла бригаду сантехников, которые займутся проведением водопровода. Спреи уже подготовлены, так что работники смогут попасть в доверие с И приступить к установке сантехники уже сегодня. Электриков и монтажников я тоже наняла. Жить во дворцах моего мира то еще испытание, добавляет Альва, смотря на меня с пониманием. Блин, не могу налюбоваться, какая она умная. Лакомка всегда со мной на одной волне. Единственная из моих жен, кто понимает меня с полуслова, она знает, когда стоит высказать мнение. А когда лучше промолчать? И в то же время всегда готова подорваться, чтобы я не наделал глупостей из-за своей импульсивности. «Отлично!» — киваю. «Поручи контроль за работами, Лени. Для тебя самой найдутся другие дела». «Хорошо, Даня», — кивает младшая жена, услышавшая о поручении ей. Лакомка также сообщает, что холодильники уже доставили в туре рок. «Значит, тавры?» Могут заняться охотой на продажу. Да и не только охотой. С Багровых гор можно перевозить хоть тот же камень, да и другие полезные ископаемые. Ну а сюда так вообще что угодно, от еды до одежды. Но сначала, конечно, охота. Рогатые будут это делать не сами по себе. Контроль уже взяла на себя Гереса, а Настя вызвалась ей помогать. «Можно считать...» что у меня не две крепости, а одна, по сути. Теперь тури -рок и Давирис связаны порталом, который образует один крепостной комплекс в двух мирах. Прикольно. Сидишь себе в сковородщине на балконе и завтракаешь жареным перепелокрылом, пойманным Настей час назад. Свежачок? Вообще стоит заметить, что эти два дня Настя была просто золото. Причем практичное золото. Она делала то, что лучше всего умеют волки-оборотни. Охотилась. На обед и ужин всегда была свежая дичь. Зайчатина, чихуя-стребятина, валятина и прочая вкуснота. Потом уже я отрядил ей отряд тавров, чтобы барышня просто наводила их на след крупной добычи, А уж разборками со зверями занимались бойцы. А то слишком рискованное это дело, одной охотится в ином мире. Вот я решил переговорить с Настей наедине. У меня появилось для нее отличное предложение. «Рогогоры?» — удивленно переспрашивает оборотница. «Ага, неплохо бы здесь соорудить молочную ферму», — киваю. «Вернее, даже всем фермам ферму. мегаранчо Но в этих местах рогогоры — редкость. Тавры занимаются разведением только курожопов и овцескоков. А за рогогорами... Нужно двинуться чуть восточнее от Багровых гор. Если сможешь выследить достаточное количество для разведения, то треть всех доходов фирмы будет принадлежать тебе. Ты хотел сказать моей маме и роду? Нет, я хотел сказать именно то, что сказал. Улыбаюсь, скрещивая пальцы рук на столе. Гвардейцы уже перетащили часть нормальной мебели из Турьева ворога, включая рабочий стол для меня. Ферма как предприятие на треть будет твоей. Мы зарегистрируем компанию в России. Это нужно в том числе и для поставок молока на российский рынок. А дальше уже решай сама. Отдать свою долю роду Горнарудовых или оставить себе. Но знай, что при последнем варианте, я подмигиваю, никто ни о чем не узнает. Ого, Даня! Глаза девушки загораются. «Спасибо тебе. Но как же я буду скрывать собственность от мамы?» «Скрывать не нужно, конечно», — киваю. «Просто, как я понимаю, ты еще не скоро собираешься обратно в Москву. До этого времени ферма пусть побудет частично твоей». Бросаю взгляд на кольцо на ее пальцы. «А потом, кто знает, может, ты и рот уже сменишь». Щеки Насти вспыхивают от смущения. Милиндо! В кабинет заходит лакомка. Альва бросает быстрый взгляд на румяную Настю. Булграм говорит, что к воротам подошел гоняться турсаров. Уже? Задумчиво спрашиваю. А от кого именно? В буром племени ведь сейчас раздор, полно самозваных вождей. От некой береники. О, так это та же медведица с молотом, мужа, вождя которой я и устранил. Бывшая жена вождя грязлая, приподнимаю бровь. Впрочем, ей тоже же нужно как-то барахтаться. «Ты не выглядишь удивленным тем, что враги шлют тебе гонцов», — замечает Лакомка. «Просто это вполне логичный поступок, поясняю. Сейчас вожди Урсары грызутся между собой. Соответственно, они ищут военной поддержки где угодно, даже у старых врагов. А гонца надо бы принять, я сосредотачиваюсь. Сейчас ментально позову стражу. Настя. Ты могла бы оставить нас?» «Что? Оставить?» «Ой, да, конечно». Пролепетав, барышня спешит в коридор, потирая кольцо на пальце. Альва бросает на меня лукавый взгляд. «Мелинда, признавайся. Что ты такого наговорил Настеньке, что ее лицо стало цветом малинового варенья?» «Да всего лишь сказал, что она не вечно будет горнорудовой». Пожимаю плечами, и лакомка звонко смеется. Звучит как намек на будущее предложение. Подколы Альве прерывает зашедший в сопровождении дружинников гонец Урсар. Еще и Светка увязывается откуда-то и тоже залетает в кабинет. Я выслушиваю медведя. Как и думал, Береника просит боевые артефакты для борьбы за место вождя. В ответ она обещает никогда больше не вторгаться в таверению а также предоставить мне за помощь, Тонну пушнины и мяса. Мясо — это хорошо, конечно, но есть одно «но». А Береника случайно не желает отомстить за Грязлая. Задаю интересующий вопрос, пристально глядя на гонца. «Нет», — твердо отвечает Урсар, — «госпожа никогда не питала к бывшему вождю сильных чувств. У них нет общих детей. Да и вообще, ходят слухи, что перед смертью грязла изменял госпоже с какой-то наложницей». «Да... Прости, мужик, что тебя незаслуженно запомнили как изменщика». «Хорошо», — отвечаю, подумав. «Береника получит ящик взрыв-артефактов и ящик защитных зеркал. Это вся помощь от оттоверения». Я замечаю, как Светка округляет глаза. «Очень щедро, Кононг». Гонец склоняет голову. «Береника сдержит слово» и никогда больше не вступит в Таверинью со злыми намерениями. Едва Урсар покидает кабинет, как Светка сразу восклицает. «Даня, а почему ты помог этим косолапам? Они же сволочи! Да и вообще, шавки тех леканов, которые еще больше сволочи!» Лакомка с милой улыбкой усаживается на свободный стул и, небрежно закинув ногу на ногу, предоставляет мне ответить. Хотя, конечно, все поняла. «Потому что, Свет, нам не разделенный сосед без единой централизованной власти», — отвечаю. «Разобщенные банды медведей будут бесстрашно нарушать границу и грабить наши деревни. А кому это нужно? Лично мне? Нет. Поэтому лучше помочь одной из сторон, но с условием, что они больше не будут нас беспокоить. Тогда, в случае нарушения границ, будет ясно, с кого спрашивать». С нового единого вождя?» «Именно!» «Ну а если медведи снова соберут орду и попрут на нас?» Задает резонный вопрос блондинка. «Тогда я снова убью вождя. Племя снова разделится, и междоусобица начнется заново, пожимая плечами. Но не думаю, что береника пойдет против меня, особенно после того, как я выскочил в центре ее лагеря, словно черты с табакерки. Разве что медведица... Решиться из чувства мести. Но гонец уверял, что она не любила вождя. Ладно, зачем гадать? Поглядим, да и все. Проблемы нужно решать по мере поступления. Загрузил блондинку я знатно. Светка уходит вся в задумчивости, а я бросаю лакомки. Может, все-таки стоило оставить девчонок учиться в академии и заставить их пропустить столько всего интересного? Смеется Альва. Нет, Милиндо. Ты, как всегда, поступил очень разумно. Ты и нашел девочкам-репетиторов практиков и обеспечил нам простор для развития. Оно-то, конечно, так, но в академии все же побезопаснее. Хотя Светка точно бы нашла себе приключений на голову, а там бы и Камилу с Леной утянула в водоворот событий. Лучше уж пускай будут под присмотром. Кстати, отвязать жен от Академии вышло довольно просто. Именно потому, что они девушки, замужние женщины рода. В моем случае нужно было специальное разрешение декана. С мужиков спрос всегда больше. Я должен был экстерном сдавать выпускные экзамены и доказывать, что отдам воинский долг родине, если не на аномалиях, то в норах или вообще на той стороне. А вот а, женская половина рода, Просто прицепом пошла. Без всякой бюрократии, дополнительных экзаменов и прочего. Удобно. Все же гендерное неравенство не такая уж плохая вещь. Через пару дней в гости прилетает Эльдар Янерев. Причем я медитировал в своем обставленном кабинете, когда в дверь постучала Камила и радостно сообщила о приезде брата. Пошел встречать, куда деваться. Весь Давирис гудит от звуков молотков и дрелей. Сантехники и электрики прокладывают коммуникации, а удивленные тавры ходят между ними, тыча пальцами куда не надо. В том числе и в розетке, и в высоковольтной провода. Камиле уже пришлось лечить пару не очень умных рогачей. Ей-богу, как дети. Я спускаюсь во двор и, пройдя через включенный портал, оказываюсь в русской сковородчине. Контраст красок бьет по глазам. Здесь царит осень, а в Багровых горах — лето. Сковородские деревья уже пожелтели и заметно похолодало. Эльдар застыл во дворе, задрав голову, и во все глаза смотрит на золотого. желто чешучатый дракон, усевшийся в своем гнезде, как раз широко зевает, демонстрируя чудовищную пасть. — Че уставился, Шурин? Смеюсь я. «Давай, что ли, полетаем?» «На нем?» Испуганно сглотнув, спрашивает Эльдар. Он даже забыл про свою лисью улыбку и сейчас больше смахивает на зайца. «Нет, ты уж извини, но на золотом вдвоем только с девушкой кайфово!» Усмехаюсь. «Полетаем на пегасирах!» Крылатые лошадки уже запряжены. Остается только запрыгнуть в сетла и взлететь. Мы взмываем воздух, и под нами расстилается величественная панорама гор. Шурин сначала чувствует себя некомфортно, но потом входит во вкус, резво толкает пятками белогривого по бокам и кричит «Но-но!» Не знаю, правда, зачем, ведь его конем все равно управляю я, ментально. Не ради подкола, просто так надежнее. И Шурин точно не разобьется. Мы делаем пару кругов над горной грядой, Проносимся над пустым домом Сморкина. Сосед куда-то уехал. Надеюсь, ненадолго, а то вокруг стало совсем безлюдно. Когда возвращаемся в Тури-Рок и устраиваемся в уютной гостиной за чашками горячего кофе, Эльдар с неизменной лисьей улыбкой произносит. «Камила намекнула, что у тебя дела идут в гору». «От же лис хитрый, по-любому примазаться хочет». Ну, скоро появится еще один коридор поставок мяса и еще одна ферма рогогоров. Как бы невзначай произношу. Круто, круто. Судя по его округлившимся глазам, он знатно прифигел. А ты вообще зачем приехал? Смотрю на Эльдара внимательно. Уж вряд ли только проведать сестру. Шурин вдруг становится очень серьезным, даже мрачным. Я его таким никогда не видел. Ну, разве что только когда он рассказывал, о ежикаху и сосиках. «Даня, до меня дошли неприятные слухи. В общем, похоже, тобой заинтересовались в Римской империи. Я удивленно смотрю на него. Она разве не распалась? Секунду. Или это в старом мире?»